Глава 417. Исцеление. Ван Буэлэ не ожидал обнаружить такую концентрацию тёмного ЦИ в теле девушки. Если бы Леван Эр не стала обращаться за помощью, то на рассвете в ее резиденции обнаружили бы остывший труп. Хотя было бы неправильно называть это трупом, она бы превратилась в ожившего мертвеца контрольного чужой воли. К сожалению, это состояние было необратимо. Ван Буэлэ был как никогда серьезен. Ему предстояло не только спасти Леван Р, но и докопаться до причин её состояния, а также выяснить, был ли это единичный случай или же очередной план кукловода. Могло оказаться так, что городу вновь грозила опасность, а ведь они не успели разобраться с последствиями первого заговора. Не зря говорят, беда никогда не приходит одна. С тяжелым вздохом Ван Буэлэ задействовал поглощающее семечко. Несмотря на все усилия, тёмный цы в теле Ливан-Эр по концентрации практически превратился в жидкость. К тому же она настолько ослабела, что ее тело просто не могло справиться с нагрузкой от длительной работы поглощающего семечка. В таких условиях было непросто привести все в норму. Единственный выход – растянуть исцеление на несколько дней и после каждого сеанса давать ей время на восстановление сил. Медленно, но уверенно он разберется с повреждениями основания и изгонит тёмный ЦИ. Он не мог за раз полностью избавить ее от вредоносного ЦИ, но в результате воздействия семечка она хотя бы пришла в себя. Когда догорела благовонная палочка, Ливан Эр пошевелилась, ее ресницы задрожали, и наконец она медленно разлепила глаза. Как только предметы обрели четкие очертания, она увидела Ван Бола. Тот слишком спешил, поэтому не учел, что может подумать Ливан Эр, когда поймет, что лежит у него на коленях. В такой близости от него Ливан Эр сделала глубокий вдох, а потом, сохраняя спокойствие, поднялась и села напротив Ван Бола. Судя по глазам, в душе девушки разразилась буря противоречивых эмоций. «Рассказывай, что случилось?» — неграммко спросил Ван Буэлэ, совершенно не в настроении обсуждать всякие мелочи. Леван Эр надолго прикрыла глаза. Немного успокоившись, она критически осмотрела себя. «Чтобы проверить искусство вечной жизни, я какое-то время культивировала его, но быстро перестала. По неизвестной причине скорость культивации оказалась совершенно запредельной. Я культивировала технику всего два дня, но достигла следующей ступени». Леван Эрнах нахмурилась явно сама не понимая, как это произошло. Следующую ступень? Переспросил Ван Була. Вместо культивации искусства вечной жизни он просто изучил манимотехнику, поэтому тут он знал меньше Леван Эр, которая лично испытала технику на себе. Известна только первая часть искусства вечной жизни. В ходе культивации возможно достичь прорыва и перейти на следующую ступень, вот только у нее нет техники культивации. По достижении второй ступени АУ раскрывается глубоко внутри тела, ее становится невозможно обнаружить. Объяснение Леван Р заставило Ван Буэ нахмуриться: Почему ты раньше ничего не сказала? Еще немного и мне бы не удалось тебя спасти. Ты бы превратилась в оживший труп. Ливан Р промолчала. Ван Буэ со вздохом посмотрел на упрямую девушку. Хоть она ничего не сказала, он знал причину. С такими натянутыми отношениями их вполне можно было считать врагами. По этой причине Леван Эр не обратилась к нему за помощью. С ее упрямым характером она наверняка попыталась справиться совсем самостоятельно. Именно это и произошло. Ливан Эр даже не допускала мысль попросить у Ван Буэлэ помощи. Сначала она хотела подавить пагубный ци собственной культивацией, потом попробовала изгнать опасную ауру с помощью изготовленного Ван Буэлэ диска. После нескольких дней безуспешных попыток она только усугубила ситуацию. Хуже всего и стало этой ночью. Во время очередной попытки избавиться от пагубной ауры она внезапно почувствовала зов. Это смутное чувство сопровождало ощущение потери контроля над телом, Усилием воли ей удалось вернуть контроль. Именно в этот момент она поняла, что превратилась в сосуд с кислотой, которая разъедала ее изнутри. Чувствуя нарастающую слабость, она поняла, что не может справиться с нетугом. В этой смертельно опасной ситуации ей ничего не оставалось, как обратиться к Ван Пууле. Человеку, не привыкшему полагаться на других, этот шаг дался нелегко. Какое-то время она стыдливо молчала, пока, наконец, не сказала. «Перед потерей сознания я отправила несколько экспертов к месту, откуда исходил зов». К сожалению, я могла указать им только общее направление. Я не знала, где именно он находился. Не беспокойся об этом. Сейчас главное помочь тебе». С новой информацией Иван Буэлэ включил кольцо передатчик и раздал приказы, а потом опять посмотрел на Ливан Р. «Твое состояние вызывает опасения. За один день мне не удастся излечить тебя. На это может уйти около двух недель, а теперь продолжим. Спасибо». Прошептала склонившая голову Ливан Р. До этого Ливан Р находилась без сознания, Поэтому она практически ничего не чувствовала, но с началом новой процедуры ее щеки залили, а сама она едва заметно вздрагивала. Со временем Ван Буоле обнаружил кое-что странное. темный ци не просто обосновался в ее теле. Он проник в плоть и кровь до такой степени, что грозился полностью с ними слиться. Это вынуждало Ван Буэлэ прикасаться не только к лбу, но и к другим частям тела. Это увеличивало эффективность изгнания темного ци из плоти и крови. Он прикасался к ней через одежду, однако постепенно в помещении все громче становилось тяжелое дыхание Леван эр У Ван Буэлла тоже участилось сердцебиение, особенно когда он вспомнил о том, как в темной пещере они пытались согреть друг друга. Сейчас ощущения были намного ярче, все таки в тот раз в пещере было темно, а в палате для медитации горел свет. Видя, как дрожащая Леван эр зажмурилась, у Ван Буэлла разгорячилась кровь, в голову полезли всякие грязные мысли. Леван эр открыла глаза, явно что-то почувствовав, Она закусила губу и сурово посмотрела на Ван Боле. «Ван Боле, ты! А ну тихо! Никаких разговоров во время исцеления!» Для подкрепления собственных слов Ван Буэлэ шлепнул Леван Р по попе, и его рука сразу почувствовала упругости годиться. После удара и сурового предупреждения Леван Эр, собиравшийся садить Ван Боле, проглотила возражение. Видя, что ей неуютно, Ван Буэлэ со вздохом погасил свет помещения. «Теперь успокоилась? Я же пытаюсь тебе помочь!» Несмотря на бешено стучащее сердце и пересохшее горло, Ван Буэлэ даже в темноте старался показаться серьезным и даже суровым. Быть может, дело было в погашенном свете или суровом тоне Ван Буэлэ, но Ливан Р, несмотря на учащенное дыхание, больше ничего не сказала. В каком-то смысле надала молчаливое согласие. Тем не менее, Ван Буэлэ считал себя благородным джентльменом. Для исцеления требовалось время. Как и полагается добросовестному лекарю, он занимался исцелением Ливан Р, а точнее, ощупыванием её тела два часа кряду. Тем временем посланные Ливан-Эр и ван Болы практики закончили прочесывать область, откуда исходил зов. К сожалению, они ничего не нашли. В другой части города, в автономном районе Чуньму, более тысячи человек неподвижно стояли в каком-то большом помещении. От них не исходило подозрительных эманаций. Но если бы Ван-Буэлэ позволили к ним прикоснуться, то он сразу обнаружил бы в них тёмные це. Как и Ливан-Эр, это были ходячие сосуды тёмного це. На полу была вычерчена большая магическая формация, неподалеку стоял человек, закутанный в черный халат. Начинаем! После приказа более тысячи человек подняли головы. В их пустых глазах вспыхнуло безумное пламя. Стоило кому-то вступить на магическую формацию, как во вспышке, человек бесследно исчезал. Формация полностью поглощала людей. Когда никого не осталось, из центра формации ударил голубой свет. В нем проглядывались очертания семечка. Человек в черном взял и его внимательно изучил. «Жаль, что времени хватило только на создание одного семечка». С надкой досады сказал он. И все же на его губах играла улыбка. «Но этого должно хватить, чтобы уничтожить темное дитя. Осталось найти послушного исполнителя».